Глава 10 Альдо заехал за мной сразу же после обеда. Выглядел он просто потрясающе. Серый лонгслив на пуговицах и темные джинсы, подчеркивающие его спортивную фигуру, удивительно шли к его серым глазам. Он стоял, сложив руки на груди и облокотившись на свой автомобиль. Увидев меня, он улыбнулся такой теплой улыбкой, какой запросто мог бы растопить целую глыбу льда. «Но только не Марко!» Этот айсберг даже не потрудился спуститься вниз, узнав о приезде Альдо. Ничего, когда вернусь домой, обязательно подробно распишу ему, как все прошло, где мы были и какой Альдо замечательный кавалер. Пусть себе бесится на здоровье. Кроме того, у меня есть шанс, благодаря Альдо, узнать все о жизни Марко, выяснить, кто мог желать смерти ему и его семье, у кого был доступ к самолету, а главное, кто становится наследником в случае смерти Марко, потому что расспрашивать обо всем самого его светлость не имеет смысла. Он замкнут и абсолютно нетерпим к излишним расспросам. Занимайтесь лишь тем, мисс, что вам непосредственно поручили, и не суйте свой нос в то, что вас не касается». Увидев меня спускающуюся по лестнице, Альдо немедленно подскочил ко мне и предложил опереться на свою руку. Галантно проводив меня до авто, он помог мне усесться на пассажирское сиденье. Перед тем, как закрыть дверцу, он нежно поцеловал мою руку. «Ах, я чувствовала себя настоящей принцессой! У нас в Штатах таких джентльменов днем с огнем не сыщешь, а тут на тебе, пожалуйста!» Машина тронулась, и я позабыла обо всем на свете. Мы подъехали к величественному зданию, при виде которого у меня буквально захватило дух. «Где мы? Что это за место?» Я засыпала своего спутника вопросами. Альдо, улыбаясь, помог мне выйти из машины. «Сеньорина, сегодня я познакомлю вас с Римом, так сказать, изнутри. Этот дворец на протяжении более чем двадцати поколений принадлежит знатному семейству Колонна. Вам известно, что раньше Арсини и Колонна люто ненавидели друг друга. Прямо как шекспировские Монтеки и Капулети, до смерти». А нынче наследник Колонна – мой очень хороший близкий друг. Его, правда, сейчас нет в столице, но он любезно разрешил нам совершить экскурсию по его дому. И, кстати, Колонна и Делла связывает связывают отдаленное родство. Я удивлен, что Марка не поведал вам об этом. Хм, с чего бы Марку вздумалось бы меня в это посвящать? Кто я ему? Он и так меня на дух не переносит. Утешает лишь то, что так же, как ко мне, он относится и ко всем». «Похоже, он вообще, кроме самого себя, никого не любит». «Палаццо Колонна – один из самых красивых частных музеев Европы». Начал нашу экскурсию Альдо. Он отказался от помощи мажордома и всюду сопровождал меня сам. Мы прошли в зеркальный зал, построенный точно по образцу зеркального зала в Версальском дворце. А дальше – зал вышивок, который берет свое название от ценной вышивки украшающей стены» выполненный в середине 17 века в индийском стиле Ол-Индиана, зал апофеоза Мартина V, салон примитивов, где я увидела множество потрясающих полотен, желтый салон. Альдо очень подробно рассказывал о римской истории, о живописи, фресках. У меня голова шла кругом от всего этого великолепия, и я не заметила, как наступил вечер. Признаться, Альдо оказался просто невероятным рассказчиком и ценным кладезем информации. Благодаря ему я узнала, что, к примеру, случись что с Марко, на его, оказывается, очень и очень немалое состояние сможет претендовать тот же отсутствующий колонна. Покинув дворец, Альдо отвел меня в маленький, но очень уютный ресторанчик, славящийся своими деликатесами из морепродуктов. «Единственное, что меня немного раздражало, так это то, что Альдо все время пытался держать меня за руку. Держать столовые приборы в одной руке не было возможным. Деликатных намеков он, судя по всему, тоже не понимал или же намеренно игнорировал. Пришлось сказать ему открытым текстом, что если он не отпустит мои руки, я просто умру от голода». Альдо весело рассмеялся и отпустил мою руку. «Я не встречал ни одной женщины, похожей на вас». С искренним изумлением, глядя на меня, произнес он, «Вы вся состоите из контрастов, то горячие как пламень, то холодны как лед. С Марко вы задиристые и дерзкие. Селя и его супруга почтительны, а сейчас... М -м, сейчас вы невероятно женственны и соблазнительны. Я просто не знала, как реагировать на его слова. С вами случалось такое, что вы видите на витрине потрясающее платье, и вы понимаете, что оно просто создано для вас». Но когда вы его примеряете, то понимаете, что, несмотря на все его великолепие, оно просто не ваше. И сидит не так, и нет ощущения комфорта, тут тянет, там давит. Вот и сейчас, глядя на Альдо, я понимала, что, несмотря на все явные его достоинства, он просто не мой человек. И от этого он не перестает мне нравиться, но только как самый лучший в мире друг». «С ним я не чувствую того всплеска адреналина, как, например, рядом с этим хамом Марко. Ну вот, опять этот лезет в мои мысли. Альдо, если вы сейчас же не начнете есть, то ваш лобстер уползет с вашей тарелки». «Ха-ха, вы невероятны, Кара!» Смеясь, ответил он. «Кара? Что это значит? Я прикинулась, что не понимаю итальянского». «Это означает, дорогая. Да-да, я так и буду вас звать». «Кара, Карина, Кариссимо!» «Ладно, мне нравится!» «Дорогая, так дорогая!» Согласилась я, представляя реакцию Марко на мое новое имя.